Глава 8. Заговорщицы. В назначенный день, час и в условленном месте я ждала дочку. Меня отрясло. Я плохо спала, но от волнения не чувствовала усталости. Зато мне мерещились черти, полиция, Игорь и прочая нечисть. Шпионские игры хороши в фильмах. В жизни полный отстой. Уставившись на ворота школы, я ждала Машку и молилась. Словно гром среди ясного неба рядом раздался сигнал клаксона. Я подскочила и чуть не ударилась головой о потолок. Источник шума нашелся быстро. Я сразу узнала машину Латынина и его самого. Он стоял на проезде, включив аварийку и подавал мне знаки. Его разведенные руки выражали крайнюю степень недоумения. Я замахала, пытаясь прогнать его к чертям собачьим. Только Артема мне сейчас не хватало. Он то ли не понял, то ли игнорировал мои намеки и вышел из машины. Пришлось опустить стекло. «Господи, Тёма, иди отсюда!» Сразу послала я его. «И откуда ты тут взялся на мою голову?» Не обращая внимания на мою истерику, Артём сунул голову в машину и поцеловал меня. Я даже отодвинуться не успела. Уже после поцелуя стала шипеть. «Прекрати, пожалуйста, тут не лучшее место!» «Согласен», кивнул он. «Просто хотел спросить, что здесь делаешь?» «Машку жду!» У нас шпионская встреча. Я пыталась шутить, хотя ситуация не располагала. А ты почему с заднего двора заехал? Я всегда тут заезжаю, чтобы со всеми не толкаться у главного. Там сейчас мощная свалка. Какой ты умный, Латынин, молодец. А теперь уходи, пожалуйста, я и не хочу, чтобы дочь нас видела. Думаешь, она будет против? Артем заломил бровь. Против чего? Почти закричала я на него. У нас было одно свидание. Маша вчера позвонила мне сама. Игорь уверял, что она меня знать не хочет, понимаешь? И тут она звонит. Я точно не собираюсь говорить с ней тебе сегодня. Артем усмехнулся. Да, это было бы странно. Надеюсь, все пройдет хорошо. Удачи вам. Спасибо. Поблагодарила я от души и стала закрывать окно. Артем успел украсть у меня еще один поцелуй, как только уши ему стеклом не прищемило. Он быстро вернулся в машину, проехал дальше, оставив меня глупо хихикающую и румяную. Я отвлеклась и не заметила, как Маша подошла к машине сбоку. «Привет, это был папа Макса?» – спросила она первым делом. Я покраснела еще гуще и кивнула. В голове сразу стали складываться оправдания, и извинения, но Маша не стала задавать неудобные вопросы. «А, окей», – просто сказала она. «Поедем к тебе в кофейню. У нас есть часа три, пока бабка не очнется». «Не называй ее так», – попросила я. Как бы ни складывались отношения, мне не нравилось пренебрежение в голосе Маши. «Она все-таки твоя бабушка и мама отца». «Ладно», – буркнула дочь. «У бабушки нужно быть часов шесть. Успеем в кофейню?» «Думаю, да». Я взялась за ручку передач, но не спешила переключить. Глаза приклеились к Машиному лицу. Я жадно всматривалась в родные черты. «Чего, мам?» – спросила Маша ты так пристально смотришь, у меня нос грязный. Нет, просто я очень скучала по тебе. Она насупилась немного, втянула голову в плечи, ей стало неудобно. Я решила не напрягать ребенка и взяла себя в руки. Да, я тоже скучала, мам. Тихо сказала Маша, когда мы выезжали с парковки. Я чуть не разревелась. Мы быстро доехали до моего дома. Оказывается, Маша помнила, как мы с Игорем покупали эту квартиру. Ей было года три тогда. Она долго играла на площадке и не хотела уходить. «Вы хотели сдавать здесь апартаменты?» Вспомнила Маша, стоя на тротуаре. «Да, хотели». Я сунула руки в карманы и не торопила дочь. «Теперь ты живешь в этом доме?» «Да». «Грустно». Маша не стала долго страдать. Она увидела кофейню и ткнула пальцем. «Это она? Твоя кондитерская?» «Да. Идем?» «Ага. Не терпится слопать чизкейк или штрудель или макарон?» «Или все сразу?» – засмеялась я. «Это было бы идеально! В столовке одни пончики и кексы, я не могу такое есть!» – исповедалась мне Маша, пока мы усаживались в привычном уютном уголке кофейни. «Обычная еда в школе ничего, а вот сладкое я люблю только твое». «Тяжелое детство!» – пошутила я. Маша не засмеялась. Я поняла, что зашла в опасную зону, но отступать некуда. «А Марина не балует тебя домашней выпечкой?» – спросила я аккуратно. Маша вздохнула. «Нет, она вообще не готовит. Почти все время проводит в спальне или смотрит телек в гостиной. Мы не общаемся». Я уловила в голосе дочери не только печаль, но и раздражение. Чертовски странно. Они с Мариной всегда хорошо ладили. Я так боялась, что юная любовница заменит ей меня. Видимо, зря. «Мне казалось, вы подружки». Продолжала я опасный разговор, чувствуя себя сапером на минном поле. Маша еще раз вздохнула и призналась. «Да, я тоже так думала. Она была милой, пока папа ей платил. Теперь мы не разговариваем». Маша скривила губы и поправилась. «А, нет, Марина много говорила, когда только переехала. Про тебя. Это ее любимая тема. Все рассказывала мне какая-то никудышная мать, алкоголичка, безответственная мотовка, кукушка». «Ты хоть знаешь, кто такая кукушка?» – перебила я Машу, не выдержав. «Птица!» – беззаботно заявила дочка. «Наверное, уродливая какая-нибудь». Я не знала, смеяться или плакать. «Маш, кукушки свои яйца другим птицам подбрасывают, чтобы детей своих не растить». «О, понятно!» – осознав всю глубину сравнения, Машка закатила глаза. «Я должна была догадаться!» сказала она и протянула руки к тарелке с чизкейком, которую принёс Миша. «Приятного аппетита, дамы!» – пожелал он, расставив перед нами тонну сладостей и чай. Маша поблагодарила его и скорее стала уплетать чизкейк – любимое лакомство. Я смотрела на неё с мамским умилением. Мне хватило истории про Марину, всё стало понятно, но Маша продолжала рассказывать. «Я ей верила сначала, мам, ты же уехала!» «Бросила меня! Опять!» Я хотела возразить, но ребенок махнул на меня ложкой. «Не говори ничего. Я понимаю, что у вас с папой давно все сложно. Он выгнал тебя, да?» Не в силах говорить, я кивнула. «Я таки думала. Когда Марина переселилась к нам, я решила, что она поживет как няня, но увидела ее вещи в спальне отца, в вашей спальне, мам. Как так?» Я развела руками. Ответа на этот вопрос у меня не было. «Я не знаю, Маш. Мы с твоим папой давно не жили, как муж и жена. «Разве это причина спать с няней?» «Не знаю», — повторила я. «Похоже, у них любовь». Сама не понимаю, почему выгораживала Игоря. При всех своих обидах на мужа, даже ненависти к нему, я не хотела настраивать Машу против отца. Каким бы он ни был, другого никто не даст. «Она только и делала, что поливала тебя грязью», — продолжала откровенничать Маша. Я злилась на тебя, но понимала, что Марина врет. Никакая ты не сумасшедшая и не алкоголичка. Они думают, что мне до сих пор три, что ли, держат за идиотку. Никто не считает тебя идиоткой, милая. От возмущения Маша даже бросила вилку и перестала есть. считают мам. Иначе как объяснить, что именно они меня бросили? В каком смысле, не поняла я. Марина рассказывала про тебя все эти вещи, а потом взяла и уехала с папой. «Уехала, понимаешь? Они скинули меня на бабку!» Маша кашлянула. «На бабушку, то есть. Знаешь почему?» «Нет». «Потому что Марина запретила отцу брать новую няню». Я прикусила губу, чтобы не хмыкнуть, и попыталась серьезно отнестись к такой подстраховке. Ее можно понять. И меня брать на Мальдивы тоже запретила, и он согласился с ней. «Откуда ты столько знаешь?» – удивилась я. С чего взяла, что она запретила?» Маша снова закатила глаза. «Мне десять лет, мама. Я живу с ними в одном доме. Слышу и вижу, прикинь». Я не знала, что сказать. «А я...» — не унималась дочь. «Меня кто поймет?» Я знала, что они планируют пожениться на Мальдивах. Думала, возьмут меня с собой. Такая дура. Я верила ей и отцу тоже. С тобой не хотела общаться. И вот куда меня все это привело к бабке, блин». «Маш, я же просила». Я укоризненно взглянула на дочь. «Мам, я спать боюсь ложиться. Она же повернута на клизмах. Вдруг вставит мне ночью». Тут уже я не выдержала и расхохоталась. Маша притворно надулась, но потом сама начала смеяться. «Знаю, звучит как бред, но я так устала доказывать бабушке, что у меня нет запора». Она и Игоря даже лечить пыталась, уже взрослого. «Тоже клизмами?» – Маша уже икала. «Конечно, чем же еще?» Маша вытерла слезы, и я тоже прижала салфетку к глазам. Как же здорово смеяться до слез, а не рыдать от горя. К сожалению, мы с Машей понимали, что у нас мало времени. Она доела чизкейк и попросила упаковать остальное в коробку. Часики тикали. Я старалась не думать, что скоро расстанусь с моей девочкой. «Мам, а можно посмотреть квартиру?» – попросила Маша. Я не отказала. Мы забрали сладости и поднялись домой. Маша разулась и прошла по моему скромному жилищу. Там спальня, гостиная, балкон с видом на двор и кухня. Провела ей быструю экскурсию. Маша остановилась посреди гостиной. Она выглядела ужасно растерянной. «Мам, здесь хорошо!» «Почему я не могу приезжать к тебе?» – спросила она. «Я не знала, что сказать на это. О запрете отца Маши и так знала. Нет смысла повторять его слова тысячу раз. Все равно смысла в них не будет». Маша, однако, продолжала искать ответы на свои вопросы. «Папа сказал, что в твоей квартире невозможно находиться из-за грязи и тараканов. Ты лечишься?» «Лечусь», – переспросила я. «Да, он сказал, у тебя какая-то агрессивная форма депрессии». В твоем доме грязно и буквально опасно находиться. Ты же видишь, что это не так. Вижу. И ты не выглядишь депрессивной. Я много грущу, потому что скучаю по тебе, детка. Но это точно не депрессия, проговорила я. Но я же видела, что ты устроила, когда приехала. Соседи, полиция, сбивчиво говорила Маша. Я сглотнула ком и сказала... «Прости, что напугала. Я была в отчаянии, хотела забрать тебя или хотя бы поговорить с тобой. Хоть что-то объяснить, а твой папа...» «Он не позволил?» «Нет». Маша пересекла комнату и обняла меня крепко. Я снова сдерживала слезы, чтобы не пугать и не расстраивать дочь. «Как же так, мам? Зачем он врет мне? И Марина тоже?» Она подняла голову и спросила, глядя мне в глаза своим детским взглядом. «Ты точно не больна?» Скажи мне правду, пожалуйста. Я пойму, честно. Я все равно тебя буду любить. Слезы побежали по ее щекам. Я стерла их пальцами. Я не больна, Маш. А деньги? Он сказал, ты взяла деньги и согласилась не встречаться со мной. Маш, это наши с ним дела, попыталась я уйти от ответа. Нет, это касается и меня тоже. Скажи. Он оставил мне деньги и запретил видеться с тобой. Сказал, что временно что ты сама не хочешь меня видеть. Иначе грозил лишить родительских прав. Я пыталась связаться, но... Он сменил мне номер сразу, договорила Маша. Она вытерла слезы и зло выпалила. Это охренеть, как нечестно. Я не стала отчитывать ее за сквернословие, только сказала. Согласна. Почему, мам? Спросила Маша. Я не хотела рассказывать ей о планах отца и его цинизме. В конце концов, я сама ничего толком не знала, поэтому только посоветовала. Не задавай таких вопросов, Маш, это опасно. Возможно, потом все само станет понятно. «Опасно для тебя?» – быстро сообразила она. Я не ответила, но Маша и так все поняла. Наше время неумолимо заканчивалось. Я взглянула на мобильный и сказала «Пора ехать к бабушке». Маша не стала спорить. Она прошла к двери, обулась, окинула взглядом мою квартиру еще раз и сказала «Я сюда вернусь обязательно! Обещаю!» Я отвезла дочку к дому бывшей свекрови. Маша отстегнула ремень, но не спешила выйти из машины. На ее лице отражалась бурная аналитическая деятельность. Я даже тронула ее за руку, чтобы дочка очнулась. «Маш, пора!» – сказала я ей. Она тряхнула головой и посмотрела на меня очень по-взрослому. Я считаю, что ни один больной на голову человек не может водить машину, как ты, говорить, как ты, и печь такие классные макароны, как ты. Ее выводы меня очень радовали, хотя сердце болело от мысли, что все это время дочь считала меня чокнутой. Я так рада, что ты передала Максу через отца эти сладости, иначе, боюсь, я бы не решилась набрать. Я смахнула слезы и покивала. Маша перегнулась через торпеду, чтобы обняться. Было неудобно, тесно, но нас это не останавливало. Я крепко обняла дочку, расцеловала ее лицо и пообещала. Я постараюсь убедить твоего отца в своей нормальности. Если он будет говняться, я снова убегу. Хватит с меня его тюремных законов. Яростно уверила меня Машка. Я покачала головой и попросила. Не дури, заяц. Давай просто иногда будем на связи, чтобы отец не знал. Не звони при нём, сможешь?» Маша фыркнула. «Это легче лёгкого. Его дома почти не бывает, а Маринке до меня дела нет». Я покачала головой. И эти люди уверяли, что со мной ребёнок чувствует себя брошенным. Маша так паршива, что она решила связаться даже с чокнутой матерью. Я расцеловала дочь в последний раз, и она убежала к подъезду. Маша обещала быть осторожной. Я старалась верить, что она справится и у нас получится вместе как-то убедить Игоря отменить мою изоляцию. У меня не было плана или новых аргументов. Уезжая домой, я грустила и не знала, что маховик событий уже начал раскачиваться в мою сторону.